в твоих правах. Ты понимаешь меня? Да, сэр. Суд имеет право поместить тебя в исправительную колонию до достижения совершеннолетия. Мы можем отправить тебя в больницу штата для медицинского обследования. Суд может поместить тебя даже в приют, если решит что не в твоих интересах отдавать тебя твоей маме или другим родственникам. Я хочу, чтобы ты ясно понимала. Мы можем поместить тебя под опеку инспекции до достижения совершеннолетия. Ну, какое бы решение мы ни приняли, это будет не наказание. Все мы делаем для твоего же блага. Ты это понимаешь, Дэниэль. Дэнни кивнула и уставилась прямо перед собой. Я видел, как она нервно то сжимает, то разжимает пальцы. Во время любых слушаний в этом суде, продолжил судья, ты имеешь право обращаться к адвокату, сама вызывать свидетелей, задавать им вопросы. Ты понимаешь это? Да, сэр. Я хочу сообщить твоим родителям, что они обладают такими же правами. «Ну, а теперь приступим к самому слушанию. Мисс Спайсер, изложите, пожалуйста, причины, по которым вы требуете у суда опеки над Дэниел Кэрри». Инспектор встала и ответила четким голосом. «У меня две причины для этого требования, Ваша честь». Первая природа поступка совершенного Дэниел Керри, показывает эмоциональное беспокойство, гораздо более глубокое, чем смог выявить первоначальный медицинский осмотр. Для пользы Дэниел мы просим дополнительное время для проведения углубленного обследования. Вторая причина заключается в том, что нам необходимо время для более полного исследования обстоятельств дела, и окружение, в котором живет Даниэль. С помощью этих фактов мы надеемся выбрать лучший способ для исправления девочки. Девушка села. — У вас есть возражения против этого требования? — поинтересовался у нас судья. Харрис Гордон встал. — Нет, Ваша честь. Мы не сомневаемся в опыте инспектора и ее способностях правильно оценить все факторы этого дела. В голосе судьи послышался легкий сарказм. Он знал, что у Гордона не было выбора, и он не мог ответить по-другому. Такие требования всегда выполнялись. Спасибо, что вы доверяете властям, мистер Гордон. Мы надеемся оправдать ваше доверие. Он посмотрел на пол, потом продолжил. «Суд постановляет удовлетворить просьбу инспекции по делам несовершеннолетних о передаче Дэниэль Кэри под опеку суда до окончательного вынесения решения. Я назначаю окончательное слушание этого дела ровно через неделю». К этому времени, надеюсь, соберутся все заинтересованные стороны, и мне будут предоставлены все материалы, относящиеся к делу. Я прошу также заинтересованные в опеке над Дэнниэль стороны предоставить мне письменные просьбы минимум за 24 часа до слушания. Он ловко ударил молотком по столу. Потом нежно взглянул на Дэнни, И добавил более мягким, почти неофициальным тоном. Это значит, что ты вернешься в коттедж, Дэниэль, пока твое дело будет изучаться. Будь хорошей девочкой, помогай, мисс Спайсер. Тогда все будет для всех нас. Легко и просто. Понимаешь? Дэни кивнула.